Эпилог. Шимла. Предгорье Гималаев. Индия. 5 ноября 1956 года. Тетя Босс, это был последний туннель! Склонившись над картой железных дорог, Малик пересчитал все туннели, их была сотня, которые мы проехали. Из Джайпура в Калку вела обычная железная дорога. Из Калки в Шимлу узкоколейка. «Через несколько минут мы прибудем в Шимлу!» Малик ткнул в карту и улыбнулся. «Слышишь, матхасинг Сидящий в клетке попугай что-то проворчал из-под атласного покрывала. Радха спала, положив голову мне на колени, но сейчас проснулась и потерла глаза выглянула в окно, за которым тянулись поросшие гималайскими соснами и кедрами скалистые горы. Первый снег покрыл кроны деревьев голубовато-белой глазурью. «Здесь всегда снег?» — спросил Малик, проведший всю жизнь в Раджастанской пустыне. Радха улыбнулась. «Только зимой. Через месяц повсюду будут сугробы, и мы с тобой слепим снежную бабу, похожую на миссис Айенгар». Они расхохотались. Даже я улыбнулась, представив себе дородную снежную бабу в саре и спрятала улыбку за письмом. С тех пор, как я согласилась работать с доктором Кумаром, он писал мне раз в несколько дней. Это письмо пришло накануне нашего отъезда в Шимлу. 1 ноября 1956 года. Дорогая Лакшми, Я подыскал в Шимле дом с тремя спальнями для вашей семьи. У Радхи и Малика будут отдельные комнаты. Он рядом с больницей, леди Брэдли, так что вы сможете ходить на работу пешком. Но если есть желание, я найму вам машину с шофером. Я также взял на себя смелость записать к вам на прием нескольких пациентов. Вы уж простите, что я сразу запрягаю вас в работу, Не успеете сойти с поезда, как уже на осмотр. Миссис Сетти, директор школы «Окланд Хаус», примет вас по поводу Радхи. «Я с радостью провожу вас с Маликом в мою альма-матор, школу епископа Каттона». Если, конечно, вы не возражаете. Вдруг вы хотели в первый день сами отвезти его в школу. Только не верьте всему, что рассказывает обо мне старый директор». Он работает до сих пор. Я не ожидала, что Самир Синг предложит оплатить обучение ратхи Он написал, надеюсь, твоя сестра продолжит изучать Шекспира. Я согласилась принять это скудное извинение, хотя, по-моему, ратха заслуживает большего, но попросила, чтобы он вносил платежи анонимно не хотела иметь с ним никаких дел и не хотела давать Радхе ни малейшего повода общаться с сингхами. Джей Кумар знал о нашем уговоре, но не о его предыстории. Я все ему рассказала, он меня ни о чем не спрашивал. Казалось, его заботит только наше общее будущее. В письмах, которые приходили часто, Он рассказывал, что старается узнать больше о жизни горцев, изучает их старинные снадобья. Мне рассказали, что некая часть куста рододендрона помогает, если опухли лодыжки. Слышали вы о таком? Вчера старуха Гадди принесла миску сика. Его делают из сушеных плодов азодерахты для нашей беременной уборщицы. Растение, известное в Индии как деревенская аптека, божественное дерево и панацея от всех болезней. Говорит, это средство укрепляет до и после родов. Я из любопытства попробовал, к удовольствию обеих женщин. Я представила, как кумар ест кашицу, предназначенную беременной, и улыбнулась. «Пациенты каждый день спрашивают, когда вы приедете. Многие помнят вас по приёму в поликлинике. Судя по тому, как они отзываются о вас, вы произвели на них доброе впечатление. Мы все с нетерпением ждём вашего возвращения. До встречи, Джей». Паровозный свисток вывел меня из задумчивости. «Приехали!» Поезд еще не остановился, а Малик уже вскочил с места. Я сунула письмо в сумочку. Радха с Маликом собрали наши вещи. Поезд замедлил ход. Мы обогнули гору, и я увидела вокзал Шимлы. Джей Кумар был самым высоким человеком на перроне. Он был в белом халате, поверх зеленого свитера с горлом. Вероятно, пришел прямиком из больницы. Гималайский ветер трепал его кудри. Надо же! Я и забыла, что у него седина. Забыла, как он стоит, наклонив голову на бок, словно слушает что-то важное. Завидев меня в окне, он впился в меня взглядом и расплылся в улыбке. Я увидела его серые глаза. В кое-то веки он не отвернулся. Я почувствовала, что заливаюсь краской до самой шеи. Радха похлопала меня по руке. «Джи, джи смотри и Я заметила, что вокруг доктора собрались люди. Женщины в ярких шерстяных юбках, цветастых блузках, мужчины в вышитых топе. Была здесь и молодая женщина, которой я посоветовала от несварения при беременности горькую тыкву, тушеную с чесноком. Женщина с гордостью прижимала к себе младенца. Справа от нее стояла старуха, Страдавшая от артрита улыбалась, показывая беззубые дёсны. Старуха держала под уздцы мула. А вот и пастух. Джей писал, что благодаря рекомендованной мной диете тому не пришлось удалять зоб. Пастух приветственно поднял руку. Вокруг глаз его обозначились радостные морщинки. «Наконец-то я дома. В тысячах миль» от деревушки где все начиналось взади нас в клетке проверялмат хасинг на мосте бонжур милости просим